а при рождении внебрачного ребенка лишь одна из четырех женщин может рассчитывать на брак. Надежда на то, что рождение ребенка подтолкнет отца к вступлению в брак, оказывается явно легковесной. Да и может ли рассчитывать на прочность брак, заключенный под давлением обстоятельств? И все-таки фактические браки существуют, а связанные с ними потери, трагедии повторяются вновь и вновь. И не то, чтобы чужой опыт не учит. Есть немало людей, искренно считающих, что с ними такого не случится, да не очень и представляющих возможные последствия таких связей. Брак помолодел. Если 10 лет назад в брак вступали мужчины от 25 до 30 лет, а женщины – 22-26 лет, то теперь молодые люди женятся в возрасте 20-23 лет, а девушки выходят замуж в 18 лет. С этим приходится считаться. Отсутствие школы длительной практической работы и жизненного опыта Проблема достаточно серьезная. В юношеском возрасте приходится принимать серьезные решения. Отличных качеств выбранного партнера в большой степени зависит успех или неудача в жизни. Именно молодость порой ведет к недооценке умения, способности связывать сугубо личные интимные отношения. со всеми другими социальными контактами партнера, взаимоотношениями с родителями и родственниками, рождением детей, устройством быта и семейным бюджетом, организацией отдыха и развлечениями. Не всем сразу дается понимание того, как говорил Карл Маркс и Фридрих Энгельс, что супружество Характеризуется не только изменениями правового статуса, но и перестройкой добрачного образа жизни, что брак – это нечто большее, чем организационная форма любви, что в семейных отношениях своеобразно переплетаются естественно-биологические отношения с нравственными, что главное в браке – его духовное содержание. Все грани брака тесно связаны друг с другом и взаимозависимы. Пока далеко до мудрости, пока нет собственного опыта, молодым совершенно необходимы сведения медицинского, психологического, правового характера. знание законодательства – Кодекса о браке и семье помогут вам сформировать важные моральные аспекты мышления и поведения. Заинтересованный читатель найдет в нем не только перечень юридических норм, но и программу сознательного формирования семейных отношений. Под защитой государства. Семья — это, казалось бы, сугубо личная интимная клеточка общества, оказывается, всеми своими сторонами связана с ним. Согласитесь, что совсем не безразлично, каких детей растит семья, фактически и психически здоровых, жизнерадостных или нет. Известно, что главный поставщик трудных детей — несовершеннолетних правонарушителей, именно неудавшиеся семьи, разладившиеся или распавшиеся. А разве может не волновать примерно миллион ежегодно расторгаемых браков, в конфликтные ситуации вокруг которых втягиваются большие массы людей, остающиеся без отцов дети? Все это не может не влиять на общий климат жизни общества. Естественно, что забота о советской семье, в которой гармонически сочетаются общественные и личные интересы граждан, является одной из важнейших задач советского государства.